Я расхохотался. «Наверное, не так нужно реагировать на известие о гибели целой расы, о существовании, которой ты узнал совсем недавно. Но я ничего не мог с собой поделать». У меня начиналась истерика. Подопытные мыши соорудили бомбу для того, чтобы избавиться от конкурентов, а в итоге подорвали лабораторию и поубивали экспериментаторов. «Смешно же!» «Жизнь полна иронии», — согласился Холден. «Почему вы его не остановили?» «Мы пытались», — сказал Холден. «Когда мы узнали о том, что задумал генерал, мы почувствовали угрозу и отправили две автоматизированные станции, которые должны были разнести Венту вместе с Визерсом и его устройством на атомы. Выходит, он и вас сделал, не только Риттера и СБА». «Генерал Визерс войдет в историю как самый массовый убийца». А его влияние на дальнейшую жизнь в исследованном секторе космоса станет предметом для многочисленных обсуждений и споров, согласился Холден, если останется кто-нибудь способный эту историю написать. «Он все же добился своего, хотя сам об этом уже не узнает», — сказал я. Большой тараканий забег кончился тем, что один из тараканов укусил тренера, и выяснилось, что это был ядовитый укус Что же этим тараканам теперь делать дальше? Вроде бы не остается другого выхода, кроме как сожрать друг друга. О да, он хотел изменить баланс сил, и он его изменил, полностью избавившись от нашего влияния. Людям придется самим нести ответственность за все, что они натворят дальше. Спорно, если вспомнить, что им придется расхлебывать последствия именно ваших экспериментов. Если бы не мы, людей бы вообще не было, напомнил Холден. Мы повлияли на людей, люди повлияли на нас. Я не скажу, что в итоге получилось справедливо, но такие мысли у меня проскакивали. Наш эксперимент изменил все. Мы искали новые цели, а нашли смерть. Видимо, Вселенная решила сама урегулировать этот вопрос. Вы заигрались в богов, но проспали Армагеддон, сказал я. «Уверен, если дать тебе время, ты придумаешь еще много красочных метафор», – ухмыльнулся Холден. «Риттер умирает из-за тебя?» «Да», – сказал Холден. «Я восполняю свой энергетический пробой за его счет, что сказывается на его физическом состоянии. Тема и сородичи, кто находился в естественном состоянии, уже мертвы. Или скоро будут мертвы. А я протяну еще немного». Значит, вы можете не только полностью вытеснять сознание носителя, но и подсаживаться к нему. Мы много чего можем, сказал он. Скажу честно, я намеревался стать единственным владельцем этого тела, но у меня не хватило сил. Сейчас я думаю, что так даже лучше. Когда я не активен и выступаю в роли наблюдателя, отдавая бразды правления Риттеру, я пожираю не так много энергии его тела. Если бы я вытеснил Риттера полностью, то теперь уже был бы мертв. «Но ведь твой последний переход из тела в тело случился еще до начала гиперпространственных колебаний», — сказал я. «В чем же дело? Почему тебе не хватило сил? И вообще, почему ты допустил этот шторм? Почему надеялся на разрушителей или на нас? Ты же был на Венту. Ты мог это предотвратить. Бросить тело Холдена в тюрьме, занять тело Визерса и уничтожить его устройство, тем самым продолжив нашу войну и сохранив свою расу. Все было в твоих руках. У меня был такой план, сказал Холден, но я не смог. Почему? А о чем ты жалеешь? Ты вообще на чьей стороне? Я ни о чем не жалею, я хочу понять, сказал я. Я просто вижу в твоей истории нестыковки, а когда я вижу в истории нестыковки, я начинаю думать, что мне лгут. Когда такие люди, как я, занимают материальное тело, нам приходится частично капсулироваться, отказываться от нескольких измерений, от части своих возможностей. Кроме того, в используемое тело приходится вносить определенные изменения. Это энергоемкий процесс, и затраченные силы восстанавливаются не сразу. Пока я играл роль неоднократно убиваемого Феникса, мне приходилось скакать из тела в тело слишком часто, и мне не хватило времени чтобы полностью восстановить потраченное. Мне банально не хватило сил. «Носителю обязательно умирать, чтобы ты вернулся в свою нормальную форму?» «Нет. На Венту я выходил из тела Холдена, пока тот сидел в тюрьме. Я нашел Визерса и узнал его планы. Я связался со своей цивилизацией и отправил на Венту разрушителей, но на больше я оказался не способен. Мне пришлось вернуться в тело Холдена... Благо, оно было готово, чтобы принять меня. Когда Холден умер, я попытался вытеснить разум Риттера, но не смог. В какой-то момент я понял, если я продолжу процесс слияния, то отправлюсь вслед за Холденом, и Феникс никогда больше не воскреснет. Тогда я просто укрылся в уголке мозга Риттера и принялся копить силы. Это, конечно, все немного сложнее выглядело, но в человеческом языке нет нужных терминов. На пальцах нагляднее, согласился я. Откуда пришли разрушители? Из нашей родной системы, сказал Холден. Координаты, потребовал я. Зачем? Попросишь Рейнера отправить туда экспедицию? На наших бывших планетах есть чем поживиться, но там не найти ничего, что могло бы остановить древний флот Скари. Да и разрушителей больше нет. В их конструкцию входил аналог стержней Хеклера. Просто скажи мне, где это находится. Холден пожал плечами и начал диктовать координаты. Они совпадали с координатами того загадочного сектора, неисследованного космоса, куда готовил поход генерал Визерс. Перед самым началом войны на космической станции Гамма-74К он предлагал мне войти в состав планирующейся экспедиции. Я как раз обдумывал это предложение, когда Феникс вбросил дерьмо в вентилятор, и нам всем стало не до того.